Леонид Андреев. Кусака. Прочитано специально для пафин кафе при поддержке слушателей на Патреоне. Часть первая. Она никому не принадлежала. У нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых исп ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своей принадлежностью к дому. Когда, гонимая голодом или инстинктивную потребностью в общении, она показывалась на улице, ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно пронзительно свистали. Не помня себя от страху, переметываясь с стороны на сторону, натыкаясь на загорожие людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны, и в одиночестве копила страх и злобу. Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пробоится мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел, и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей. Пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд. «Жучка!» — позвал он ее именем общим всем собакам. «Жучка! Подойди сюда, не бойся!» жучки очень хотелось подойти, она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил. «Да подойди, дура, я и богу не трону! Но пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками поддвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу, и когда жучка легла перед ним на спину, сразу размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога. «У, тоже лезет!» Собака завизжала больше от неожиданности и обиды, чем от боли,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 Убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос «Мама, дети, не заходите в сад, там собака, огромная, злющая!» Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны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 называли ее своей собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха с каждым днем кузак на один шаг уменьшало пространство отделявшее ее от людей присмотрелась к их лицам усвоила их привычки за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаркивала и даже гимназисточка леля забывшая обиду окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.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 Ей больно было от непривычной ласки, словно от удара. часть все Всею своею собачьей душою расцвела кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада, она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки,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 Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но давно уже забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и её тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким. «Мама, дети, смотрите, кусака играет!» — кричала Лёля и, задыхаясь от смеха, просила. «Ещё, кусачка, ещё! Вот так, вот так!»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 «Что у тебя за позы, Лёля? Ну, кто так сидит?» — сказала мать и добавила. «А кусаку придётся оставить. Бог с ней». «Жалко!» — протянула Лёля. «Ну что поделаешь, двора у нас нет, а в комнатах её держать нельзя, ты сама понимаешь». «Жалко!» — повторила Лёля, готовая заплакать. Уже приподнялись, как крылья ласточки её тёмные брови, и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала.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 Кусака убежала на край сада, и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на основавшие по нём фигуры в красных рубахах. «Ты здесь, моя бедная кусачка!» — сказала вышедшая Лёля. Она уже была одета по-дорожному, в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака и чёрную кофточку. «Пойдём со мной!» И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал,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 И хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака выл.